В середине VIII века традиционная религия Хазар, которая представляла собой смешение алтайского шаманизма и поклонение небесному своду, Танагри, с культами кавказских народов, исчезала благодаря миссионерской деятельности христиан, мусульман и иудеев. Представители каждой из этих трех великих религий пытались обратить Кагана каждый в свою веру. По политическим соображениям Каганы не выражали желания принимать ни христианство, ни ислам, поскольку обращение в христианство обозначало бы признание высшей власти не столько патриарха, сколько императора, в то время как обращение в ислам в равной мере делало бы Кагана вассалом халифа, в лучшем случае номинально. С другой стороны, иудаизм был политически нейтральной религией и обращение в эту веру не повлекло бы за собой никаких политических обязательств перед кем-либо из соседей. Таким образом, иудаизм постепенно становился религией Кагана и его двора. Точная дата обращения Кагана в иудаизм неизвестна. Согласно расширенной версии письма, приписываемого царю Иосифу, Каган принял иудаизм около 620 года. Каковцев в странице 89-103. Что однако невозможно в виду общей исторической обстановки. Кроме того, как мы отмечали, смотрите раздел 1 выше, так называемое письмо Иосифа источник достаточно сомнительный. На основе утверждения Иегуды Галеви было сделано предположение, что обращение имело место не в 620 году, а веком позже, около 740 года. Каковцев, страница 131-132. Но и эта дата также не вызывает доверия, поскольку из жития святого Або мы узнаем, что Каган еще оставался язычником в 782 году. Согласно Масуди, хазары приняли иудаизм во время правления халифа Гаруна-аль-Рашида 786-809 годы. Однако мы можем вспомнить, что Каган оставался язычником даже во время миссии Константина-философа, святого Кирилла, славянского апостола, примерно в 861 году. Смотрите ниже главу 8, раздел 5. Таким образом, обращение в иудаизм не могло иметь место раньше, чем спустя некоторое время после этой даты. 7. Византия и Булгары, Франки и Авары, 739-805 годы. От судеб Донской и Азовской земли мы теперь должны обратиться снова к Дунайскому региону и Балканам, чтобы заняться рассмотрением булгара анского государства. Со смертью хана Севара, 739 год, прекратилась династия Дуло, и немедленно начались неприятности, поскольку бойлы никак не могли прийти к согласию в вопросе об избрании нового хана. Каждый клан Бойлов поддерживал своего старейшину в качестве кандидата на трон. Наконец, ханом был избран Корми Сош из клана Вокил или Укил. Положение нового хана было очень сложным. Известно, что в начале правления его власть была только номинальной. Влиятельные бойлы вовсе не считали себя обязанными подчиняться ему и всегда были готовы открыто выразить свое неповиновение. Вообще говоря, в то время среди бойлов было две партии. Одна поддерживала дружбу с Византийской империей и не возражала бы против полной византизации своей страны. Другая партия, которую можно было бы назвать «старой гвардией», ненавидела как империю, так и христианство, и призывала к войне. Неясно, к какой из партий принадлежал сам Кормисош. В любом случае он поддерживал мирные отношения с империей на протяжении почти 15 лет. В 755 году произошло событие, которое положило конец эпохе мира.